Прикладная риторика После каникул Карастель поехал в Уотсон-Крик, а Джимми в Академию Марти Грэм. На вокзале они пожали друг другу руки. «Увидимся», — сказал Джимми. «Спишемся», — сказал Карастель. Потом заметил, что Джимми расстроен и прибавил. «Да ладно тебе, все нормально, это же известное место». «Было известно», — ответил Джимми. «Не так все плохо». Но Карастель в кои-то веки ошибся, — Марта Грэм разваливалась на части. Академию окружали, Джимми видел из окна скоростного поезда, самые жуткие плепсвилли, пустые склады, сгоревшие дома, заброшенные парковки. Тут и там попадались хижины, сделанные из подручных материалов, кусков жести и фанеры, обитали в них, без сомнения, сквоттеры. Как эти люди умудряются жить? Джимми не понимал. «И все живут они, по ту сторону колючей проволоки». Некоторые показывали средний палец тем, кто ехал в поезде, даже кричали, но пуля, непробиваемое стекло, не пропускало звук. Службы безопасности у ворот Академии смешно смотреть. Охранники бродят в полусне, стены расписаны выцветшим граффити, такие низкие, что перелезет и одноногий гном. На территории стояли жуткие дома в стиле бильбао из литого бетона, На газонах не росло ничего, кроме грязи, спекшейся или жидкой, в зависимости от времени года. Спортивных сооружений никаких, если не считать бассейна, который по виду и запаху напоминал огромную банку с сардинами. Кондиционеры в общежитиях работали через раз. Веерные полуотключения. Еда в кафетерии бурая, похожая на дерьмо скунота. В комнатах водились членистоногие всевозможных семейств и видов, в основном тараканы. Джимми эта обстановка угнетала, как очевидно любого, чья нервная система посложнее, чем у тюльпана. Но вот такую карту подбросила ему жизнь. Так сказал отец во время их неуклюжего прощания, и теперь Джимми надо получше ее разыграть. «Спасибо, папочка», — подумал Джимми, — «я всегда знал, что могу на тебя рассчитывать, если понадобится в заправду мудрый совет». Академию Марты Грэм назвали в честь какой-то кровожадной богини танца из XX века, а в свое время из-за нее, судя по всему, слетело немало голов. Перед зданием администрации возвышалась статуя, изображающая эту женщину в одной из ролей. Бронзовая табличка сообщала, что это Юдифь. Она отрезала голову какому-то парню в историческом костюме по имени Аллаферн. Студенты считали, что это феминистическое вранье про былые времена. Время от времени студенты разукрашивали грудь статуи или приклеивали стальную мочалку ей на лобок. Джимми сам приклеивал, но руководство так глубоко погрузилось в кому, что замечало лишь через несколько месяцев. Родители возражали против этой статуи. «Дурная поведенческая модель», — говорили они, — «слишком агрессивная, слишком кровожадная и ля-ля-ля» а студенты стояли за нее горой. «Старушка Марта – это наше все, – говорили они, – это наш талисман. Это гримаса, окровавленная голова и все прочее. Она символизирует жизнь, искусство или еще что. Руки прочь от Марта, оставьте ее в покое». Академия Марты Грэм основала в последние трети XX века кучка ныне покойных богатых либералов – сердобольных благотворителей из старого Нью-Йорка. Это задумывалось как высшее учебное заведение для изучения искусств и гуманитарных наук. Основной упор тогда делался на исполнительские виды искусства – драму, пение, танцы и так далее. В 80-х годах добавилось кинорежиссура, а потом видеоискусство. И все это по сей день преподавалось. Студенты ставили пьесы. Джим впервые увидел Макбет во плоти и решил, что Анна К. на сайте для вуайюристов гораздо убедительнее изображала леди Макбет, сидя на толчке. Студенты отделения песни и танца по-прежнему пели и танцевали, хотя и с меньшим энтузиазмом, и набор на эти специальности сильно сократился. Что касается сценических искусств, то представления вживую сильно пострадали из-за диверсии начала XXI века. В те годы ни один нормальный человек не захотел бы оказаться в темноте, в замкнутом пространстве при большом стечении народа, то есть своими ногами прийти на заклане. Во всяком случае, ни один нормальный человек со статусом или положением в обществе. Театральные представления превратились в «пойте с нами», помидорные бомбардировки и конкурсы «Мокрая футболка». И хотя различные старые формы еще ковыляли по жизни, комедийные телесериалы или рок-видеоклипы, смотрели их древние старцы, явно мучимые ностальгией. Так что учиться в Академии Марты Грэм было все равно, что изучать латынь или переплетное дело. Теоретически, по-своему, приятно, Однако решительно бесполезно, хотя время от времени президент колледжа читал заунывные лекции про жизненную важность искусства, которое занимает почетное место в громадном красном бархатном амфитеатре человеческого сердца. Что касается режиссуры и видеоискусства, они уже давно никому не были нужны. Любой человек с компьютером мог скомпоновать что угодно с чем угодно или обработать и как угодно отредактировать старые материалы – можно скачать стандартный сюжет и добавить туда любые лица и тела джимми сам сделал обнаженку из гордости и предубеждения примечание гордость и предубеждения тысяча восемьсот тринадцатый год роман английской писательницы джейн остин годы жизни тысяча семьсот семьдесят тысяча восемьсот семнадцатый конец примечания и на маяк просто ради смеха а на уроке искусства в, в здравайозере «Мальтийского сокола» с костюмами от Кейт Гринвей и в стилистике Рембрандта «Глубина и тень». Примечание. «Мальтийский сокол». 1941 год. Фильм американского режиссёра Джона Хьюстона по одноимённому детективному роману дэшила Хэммета с Хамфри Богортом в главной роли. Конец примечания. Хорошо получилось. Тёмные тона, великолепные светотени. При таком истощении, такой эрозии бывшей территории интеллекта, Академия Марты Грэм мало что могла предложить студентам. Меценаты, положившие начало Академии, перемерли, доход с фондов, выделенных любителями искусства, упал, и Академии пришлось искать финансирование у более практичных людей, поэтому в учебной программе стали преобладать другие виды предметов, современные, как их называли. Динамика сетевых игр, к примеру, на этом еще можно было заработать, или изобразительная презентация, которая значилась в расписании как подраздел изобразительных и пластических искусств. Получив ученую степень по изопу, как звали этот предмет студента, можно же заниматься рекламой, будь спок, или, скажем, проблематика. Проблематика – это для людей с большим словарным запасом, так что Джимми выбрал ее. Студенты называли этот курс «Сочиняй, завлекай». Как у всех предметов в Академии Марты Грэм у проблематики имелось практическое применение. «Мы дадим вам профессии, которые нужны», – гласил девиз под оригинальным девизом на латыни «Ars longa vita brevis». Примечание «Искусство вечно», конец примечания. Особых иллюзий Джимми не питал. Он примерно знал, что может ожидать носитель дурацкого диплома по специальности проблематика. В лучшем случае малевать декорации, приукрашивать жесткий холодный мир чисел жизнерадостным двухмерным пустословием. В зависимости от своих успехов на курсах по специальности прикладной логики, прикладной риторики, медицинской этики и терминологии – прикладной семантике, релятивизме и усовершенствованном введении в заблуждение, сравнительной культурной психологии и так далее, он сможет выбрать между малеванием декораций для большой корпорации за дорого или для шаткой за штатные фирмы по дешевке. Жизненные перспективы напоминали ему предложение. Не непристойное, просто тягучее предложение с кучей лишних придаточных. Этой остротой он пользовался направо и налево в барах и пабах на территории Академии в счастливые часы, когда кадрят девчонок. Нельзя сказать, что Джимми его предвкушал, этот остаток жизни. Тем не менее он с головой ушел в жизнь Академии Марти Грэм, нырнул в нее точно в окоп и пригнулся до особого распоряжения. Квартиру в общежитии, две крохотные комнаты, посередине ванная, засиженная мокрицами, он делил с фундаменталисткой-веганкой по имени Бернис. У нее были слипшиеся с сосульками волосы, которые она убирала назад, прихватывая их деревянной заколкой в форме тукана, и носила она исключительно футболки с девизами «вертоградарей», которые из-за ее принципиального неприятия химикатов и дезодорантов, в том числе, воняли даже сразу после стирки. Бернис дала ему понять, как относится к его мясоедству, похитив его кожаные сандалии и устроив на газоне их показательное сожжение. Джимми запротестовал, сказал, что сандалии были из кожзаменителя, а Бернис ответила, что они изображали кожаные, а это уже преступление, так что сандалии свою участь заслужили. После того, как Джимми привел к себе нескольких девушек, Бернис это не касается, они вели себя довольно тихо, если не считать хихиканья, вызванного употреблением некоторых препаратов и вполне объяснимых стонов. Она выразила свою точку зрения на секс с согласия сторон, запалив его трусы. Джимми пожаловался на нее в студенческую службу, и после нескольких попыток студенческая служба в Академии Марты Грэм была печально известна своим пофигизмом, поскольку набирали туда вышедших в тираж разрядных актеров из забытых телесериалов, которые не могли простить миру, что лишились ничтожной славы, ему все-таки выделили отдельную комнату. Сначала мои сандалии, потом белье, а потом она сожжет меня. Это женщина-пироманка. Хорошо, я перефразирую, у нее отсутствует тестирование реальности. Хотите более конкретных свидетельств? Аутдафе вот моего белья? Посмотрите в этот конвертик. Если в следующий раз вы увидите меня в урне в виде пепла и парочки зубов, вся ответственность за это будет лежать на вас. Слушайте, я студент, вы студенческая служба. «У вас это прямо вот тут, на бланке написано, видите? Имейте в виду, я обо всем написал президенту». Разумеется, всего этого он не говорил, ему хватило ума. Он улыбался, изображал здравомыслящего человека, старался вымучить у них сочувствие. После этого, когда Джимми выбил себе отдельную комнату, жизнь слегка наладилась. По крайней мере, он мог беспрепятственно вести светскую жизнь. Он обнаружил, что его меланхолия привлекает определенный тип женщин, полухудожниц, знающих толк в душевных ранах. В Академии Марты Грем таких пруд-пруди. Щедрые, заботливые идеалистки, думает теперь снежный человек, они и сами были ранены жизнью и стремились исцелиться. Сначала Джимми кидался к ним на помощь. У него такое благородное сердце, говорили ему, настоящий рыцарь в сияющих доспехах. Он вытягивал из них истории о боли, прикладывал себя как припарку. Но вскоре процесс давал задний ход, и Джимми превращался из врача в пациента. Женщины начинали понимать, насколько изранен он сам, и хотели помочь ему обрести новое видение жизни, овладеть позитивными аспектами собственной духовности. Он был для них творческим проектом. Сырье, Джимми в его нынешнем угрюмом виде – Конечный продукт счастливой Джимми. Джимми позволял им над собой работать. Их это взбадривало, они чувствовали, что нужны. Трогательно, до каких крайностей они способны дойти. А от этого он будет счастлив, а от этого... Ну ладно, а может быть от этого. Но он неусыпно следил, как бы не снизить градус своей меланхолии. Иначе они станут рассчитывать на награду или, в крайнем случае, результат потребуют следующего шага, а потом обещаний. Но с чего бы ему резко глупеть и отказываться от серого дождливого шарма, своих сумерек, туманного ореола, который их когда-то и привлек? «Я пропащий тип», — говорил он им. «У меня эмоциональная дислексия. Еще он говорил, что они прекрасны, что они его заводят, и никогда не врал, все так и было, все по-честному». Он говорил, что силы, которые они вкладывают, ухнут в него, как в черную дыру. Он свалка эмоциональных отходов, и им следует наслаждаться здесь и сейчас. Рано или поздно они начинали жаловаться, что он отказывается воспринимать жизнь всерьез, а ведь поначалу сами же советовали ему взбодриться. Запал истекал, и начинались слезы, и тогда он говорил, что любит. Старался произнести это безнадежным голосом, Его любовь — чаша с ядом, она чревата духовным отравлением, она спустит их с небес на те мрачные глубины, где заточен он сам, он так любит их и потому хочет, чтобы они не пострадали, спаслись, то есть покинули его гибельную жизнь. Некоторые видели его насквозь. «Джимми, когда ты повзрослеешь», но в целом метод себя оправдывал. Он неизменно грустил, когда они уходили. Ему не нравилось, когда на него злились, его огорчал гнев любой женщины. Но когда они теряли терпение, он понимал, что все кончено. Он ненавидел, когда его бросали, хотя сам это подстраивал. Но вскоре на его пути появлялась другая загадочная ранимая женщина. То были времена простого изобилия. Но он не врал, не всегда врал. Он и впрямь любил этих женщин, на свой манер, и впрямь хотел сделать так, чтобы им стало легче. Просто у него дефицит внимания. «Подлец», — говорит снежный человек вслух. «Хорошее слово, подлец, из старых добрых времен». Разумеется, эти женщины знали, что произошло с его матерью. Собаки лают, ветер носят. Снежному человеку стыдно вспоминать, как он использовал эту историю, Намек тут недосказанность там. Женщины утешали его, а он катался в их внимании, как сыр в масле, тонул в нем, втирал его в кожу, прямо как в косметическом салоне. К тому времени мать приобрела статус существа мифического, сверхчеловека с темными крыльями, глазами, горящими, как само правосудие, и с мечом. Добравшись в своем рассказе до того момента, когда она украла с кунота убийцу, Он обычно выдавливал пару слезинок, не из себя, а из слушательницы. И что ты сделал? Расширенные глаза, на в руке, сочувственный взгляд. Ну, как сказать? Пожать плечами, отвернуться, сменить тему. Он не всегда притворялся. Одну Орикс не впечатлил образ его матери, зловещей и крылатой. — Значит, Джимми, твоя мама куда-то уехала? — Плохо. «Но, может, у нее были важные причины. Ты об этом думал?» Орикс не жалела ни его, ни себя. Она не была бесчувственной, наоборот. Но она отказывалась чувствовать то, что он ей навязывал. Может, потому он и попался, потому что не мог получить от нее то, что остальные отдавали ему добровольно. Может, в этом ее секрет?»